Глава пятая. Чужой мир и попаданец. Бандитская блава. Замыкающий тройки в последний раз мелькнул между дальними березами, качнул на прощание низкой веткой, и все, скрылся. И я остался один. Вот так вот. Странное ощущение. Словно спал, а сейчас проснулся. И не было никогда космических пришельцев, парящих в невесомости огромных каменных глыб, того проклятого подвала с бандитами. Встряхнулся. Было. Хорошо хоть одежду оставили, смилостивились. И ножичек не пожалели, от сердца оторвали. Хотя для чего он мне, я же пользоваться им не умею, если только зарезаться побыстрее, чтобы не мучиться. Хмыкнул на этакие свои мысли, потянул из ножен тонкое лезвие, полюбовался тусклым блеском стали. Или не стали. А, по барабану, режет и ладно. Кстати, а режет ли? И сразу же проверил. Подобрал в траве сухую ветку. Режет. И еще как. Ну, с одеждой и ножиком понятно. А что там хорошего в рюкзаке? А ничего. Несколько коробок уже знакомых мне пайков. И все. Отдельно полупустая фляга с водой. Это что, Грэм ее даже не пополнил? Да в ней вода уже затухла. Отвинтил крышку, понюхал, набрал в рот малюсенький глоточек воды, покатал на языке. — Вроде бы все в порядке, можно проглотить. не лучше выплюну, посмотрю на результаты, а то потом замучаюсь по укромным углам бегать с расстройством желудка. А воду найду, думаю, не проблема с водой-то. — Ну что, возвращаюсь. На свою квартиру, как задумывал. Забросил на плечи рюкзак, вес махонький, почти не ощущается. Ножны с клинком в боковой карман сунул. Ремня-то у меня никакого нет. Сборы закончились, можно двигать. На промзоне пришлось обходить большую стаю собак. Издалека их злобные и голодные эмоции засек. Ушел в подветренную сторону, десятой дорогой обогнул. Нет у меня желания с ними встречаться. Да и вообще хорошо бы было по пути ни с кем не сконтачить. Ну их всех куда-нибудь, в сторону, от греха подальше. В городе ушел в нужном мне направлении. Это же сколько мне до дома добираться придется. А пройдено уже ого-го сколько за минувшие сутки. И впереди не меньше. Чуйку свою нужно постараться задействовать на полную. Нет никакого желания встречаться с бандюками, или, как их там, Чихуан обозвал, вооруженными подразделениями. Вот с ними бы мне и разойтись сторонами, противоположными. К полудню от сильного перенапряжения заболела голова и пошла носом кровь. Перед глазами зайчики запрыгали. Тяжело постоянно куда-то слушаться, особенно если никого рядом нет а пустота эта какая-то звенящая, как будто ветер на натянутой проволоке играет. Забрался в первую же попавшуюся квартиру, нашел чистое трепье, чуть-чуть смыл кровь водой из фляжки, оставив себе на пару глотков, отлежался до вечера. Голова разболелась еще сильнее, крутились вокруг стены, в ушах колокольный звон. Чужое присутствие поблизости не ощущалось. Кое-что еле-еле пробивалось в болевшую голову, будоражило мозги, не давало расслабиться и полноценно отдохнуть, Хорошо еще, что откуда-то издалека долетали чужие эмоции, можно было не дергаться. А к вечеру стало легче, даже можно было на ноги подняться, не опасаясь завалиться на бок. Допил остатки воды и даже не поморщился от такого перерасхода. Жаль, что больше нет. Вспомнил свою былую уверенность и поморщился. Кто же знал, что такое облом с водой в городе? Пробираясь по улицам, Несколько раз заглядывал в поисках чего-нибудь полезного в разграбленные магазинчики и павильончики с болтающимися на петлях дверями, с выломанными самым варварским способом замками. Но вообще ничего внутри не нашел, лишь пустые запыленные полки. Выгребли давно все подчистую. Заглянул в один подъезд, в другой, затем еще в несколько. В конце концов выдохся, устал. Задержался в более или менее приличной квартире, выпотрошенной, но тем не менее почти чистой и незагаженной. Посидел, потом постоял, прошелся по комнатам, присмотрелся к содержимому. Нечего здесь брать, все уже украдено до нас. А пить-то хочется. Поднял крышку сливного бачка в туалете, сморщился от тухлого запаха, закрыл за собой дверь. Надо где-то воду искать. А если в подвалах? Наверняка в трубах что-то осталось. Надо проверить. Один подвал, второй, третий. Наконец мои поиски увенчались успехом. Заржавевший кран с трудом повернулся, водичка потекла ржавая, тонкой струйкой, но потекла, и вскоре очистилась. Умылся, вроде бы чистая. Нюхать уже не собираюсь, мне уже не до брезгливости. И я поторопился напиться и наполнить свою флягу. Сразу стало гораздо легче, даже паек распотрошил и тут же в подвале на трубах сожрал его полностью». Вышел на улицу и осторожно пошел дальше, обходя бандитские засады и секреты стороной, стараясь, чтобы меня не засекли. Теперь это стало проще. Я словно на командирском на воочию видел, где именно прячутся бандиты. Жаль только, что мои способности ограничились небольшим радиусом, всего лишь несколькими домами. Дальше ничего не просматривалось. Но зато чувство и эмоции улавливал далеко, как и точное направление на них так что мне стало проще и легче обходить возможные неприятности. Считывать стало легче, даже умудрялся постоянно контролировать кого-то одного. Поэтому и пробирался спокойно, уверен был, что меня пока никто не заметил, иначе сразу бы это понял. С наступлением сумерек периодически начали постреливать в различных районах города, но, к счастью, далеко от меня. Ближе к конечной цели моего затянувшегося путешествия я совсем обнаглел от этой своей уверенности И несколько раз прошел настолько близко от стоящих за домом бандитов, что даже услышал неразборчивый бубнеж нескольких человек. И собак пока не было. Никого я не слышал. К своей квартире подошел в разгар ночи. Прокрался за кустами вдоль подъездов. Потянул на себя тяжелую дверь. Замер от раздавшегося громкого в ночи пронзительного скрипа. «Заржавело все. Значит, нет здесь никого. Не ходят», — успокоил сам себя. Оглянулся. Вот, не доходя до этой самой лавочки, каких-то пары шагов меня тогда и вырубили. Пришло время узнать, здесь это произошло или в другом времени и месте. В реальности, то есть. Волнуюсь. Передернул плечами, поправил лямки рюкзака, провел рукой по ножнам в кармане, сжал рукоять ножа и пошел вверх по лестнице. Тишина, только мои крадущиеся шаги по бетонному полу шуршат и еще, как всегда, почему-то кошками воняет. Вот ни разу их в подъезде не видел, а запах стоит такой, что нос забивает. Перед своей дверью замер. Только сейчас дошло, что ключей-то у меня нет. И как я в квартиру попаду? От раздражения на самого себя захотелось себе же по башке и настучать. Попробовать выломать? Чем? Ножиком? Точно. У меня же нож подарочный, острый. Ну-ка, попробую филенку поковырять. И через минуту я уже был внутри. Теперь я совсем по-другому смотрел на подарок командира. Этот ножик, старую высохшую деревяшку, почти не заметил. Вошел без малейшего сопротивления, словно в теплое масло. Ну, я замок и вырезал. Все равно никого в доме нет. И вряд ли уже когда-нибудь будет. Починят, если кому нужно будет. Вот и моя, хочется в это верить, комната. Пусть я и недолго здесь прожил, но что-то же от меня в ней должно было остаться. Проверю то, что это мое жилье, это точно. Но все равно кое-какие мелочи не совпадают. Как по заказу, в комнате светло, облака на небе разбежались, луна выкатилась огромная, круглая, желто-белым назреватым блином. Так в окна и заглядывает. Можно прекрасно осмотреться. Например, у меня совсем другой постер на стене висел, хотя одежда и обувь в шкафу точно как мои. А одеяло на кровати другое, у меня было простое, синтепоновое, темно-синенькое, в мелкий цветочек. Планшет давно умер. Воспользоваться им не получилось. Убрал его пока в сторону. Потом с собой заберу. Зарылся в бумаге на столе. Достал из укромного местечка, как я считал, свой паспорт. Открыл. И на фото я. Но паспорт уже не мой. Серия с номером не совпадают. И на моем вот тут, на страничке с фоткой, маленькое жирное пятно было. Это я как-то лопухнулся, схватился жирными пальцами. Уселся за стол, задумался. А, а где я родился и где мне его выдавали? Посмотрел, все совпадает. Вплоть до номера родительской квартиры в прописке. И возраст, и дата рождения. Вроде бы я, и в то же время не я. Взгляд уперся в небольшую полку с учебниками и несколькими художественными книгами. Так. Протянул руку выхватил невзрачную затрепанную княжонку, раскрыл и... ничего не нашел. А я здесь всегда свои невеликие сбережения держал. Все-таки не моя эта хата. И сразу в глаза начали лезть явные несоответствия с моим действительным жильем, словно плотину прорвало. Тут не так мебель стоит, тут обои другие. На маленькой кухоньке даже кран в раковине незнакомой фирмы и формы. Посуда, пусть и малая ее, но тоже не моя. У меня из дома прихваченная и мамой позже привезенная. Это тоже по виду такая же, да не совсем. Получается, это не мой дом, не моя реальность, а тело точно мое. Что-то я засомневался уже, несмотря на все свои шрамы и родинки. И нужно ли мне теперь в свой город к матери возвращаться? И к чьей матери? Какие мне еще подтверждения нужны? Все уже и так ясно и понятно. Присел за стол, задумался... Покрутил в пальцах шариковую ручку, отложил в сторону. Перебрался на кровать, улегся, не раздеваясь. Ботинки только скинул, пусть ноги отдохнут. Досталось им, бедолагам. Потянулся, поскрепел пружинами матраса, покряхтел довольно. Рука как-то привычно под подушку нырнула, устроилась там комфортно. Это же не мой жест, я так никогда не делал. И ботинки перед тем, как улечься, привычно так под кровать поставил. Что, выходит, и тело не мое? Подскочил. Начал лихорадочно раздеваться от пришедшей в голову мысли. Какие шрамы и родинки! Я же из капсулы вылез, новенький, словно огурчик, а все мои шрамы сгорели в том подвале вместе со шкурой. С чего это у меня такая уверенность, что это именно мое тело? Завертелся перед зеркалом, выворачивая шею. Ощупал себя. Присел на кровать, задумался. Нет, точно это не я. У меня мускулов все-таки больше было. То есть я — это я, я все же помню. Тело не мое. Тьфу, запутался сам. Короче, тело местное, а сознание — мое. И на вопрос, каким образом я в том подвале с порталом оказался, вопросов у меня нет. Тушкой я вряд ли перенесся. Скорее всего, как многократно читал, сознание переселилось. И воспринял я этот свой вывод очень спокойно, словно так и должно быть. Нахватался впечатлений за последнее время. Утратилась новизна. Одно лишь огорчало, что домой я уже вряд ли когда вернусь. Потому что давно на самом деле все понял. Признать действительность просто не хотел. Искал оправдания для своих сомнений. Потому что сознание тоже ведь просто так не переносится. Значит, там я уже умер. Как-то так. И от прочитанной фантастики бывает польза. А кому понравятся такие выводы? И мне они не очень нравятся. Одно утешение. Я все-таки живой. И меня космос ждет. Пираты. Ну и что, что пираты? Хуже уже вряд ли будет. А шанс приподняться у меня какой-никакой есть, если я о своих способностях расскажу. Только стоит ли о них рассказывать? Может, лучше пока их скрывать? Если, конечно, меня док не вычислит в этой своей капсуле. А душа у меня чья? Интересная такая мысль в голову пришла. Сто процентов, что душа тоже моя, родная, прилетевшая. Местная, получается, умерла, а я со своей душой и сознанием сюда, в пустое тело, и попал, перенесся. Получается, нет никакого смысла мне домой в родной местный город идти, чужие мне там все. Да и вряд ли я там теперь кого-нибудь найду, судя по этому пустому городу. Почти пустому. Откинулся на подушку. Поймал руку на рефлекторном движении за голову и к подушке притормозил чужую привычку. Свои пора возвращать. Ну что, решено. Перенесенец я, попаданец, в чужое тело. И я в этой реальности буду сам по себе. Нет у меня ни привязанностей местных, ни обязанностей. И оставаться я здесь как-то не очень хочу. Война, мертвый город, безжизненная округа, бандиты оптимизма не внушают. Значит, остается космос? С такими же бандитами-пиратами, только более технологически развитыми? И что? У меня два пути, других нет. За кордоны никого не выпускают. Да и, честно говоря, как-то не очень хочется за них пробираться. Что меня там ждет? Очередное безденежье. Если повезет, то малооплачиваемая работа на побегушках. Даже доучиться и то вряд ли получится. Нет, не вижу я никаких нормальных перспектив в местной своей действительности. Значит, в космос? К пиратам? К новой жизни? Да. Тогда хватит валяться. Ноги в руки и гребем в сторону портала, пока он еще открыт. А там посмотрим. Думаю, на запчасти меня там вряд ли разберут. А от участи раба я постараюсь отбиться. Зря, что ли, мне в голову что-то там закачивали. Значит, можно надеяться на более лучшую жизнь. Интересную, по крайней мере. Посмотрим, как оно повернется. Пока рано загадывать. А по пути потренируемся. Поднялся со скрипучего матраса. Притопнул ногами, чтобы обувь на ноге села. А когда это я обуться успел? За размышлениями и не заметил, как собрался. Что еще? Поесть? Нет, пока не хочется. Что дальше делать? А время уходит. Портал закроется, и все. Впрочем, прислушался я к себе, я же его каким-то образом ощущаю, и его и два других, чужих, работающих в разных концах города. А если... Нет, там меня точно сразу в рабы определят. У Кэпа хоть какая-то возможность есть от рабского ерма увильнуть. Ну и что, я снова в размышления ударился. Встал и пошел. Буду вторую жизнь проживать, и хочется верить, что по подвалам мне в ней ползать не придется. Двор, оставляющий после себя гнетущее впечатление, остался позади. Впереди огромный когда-то жилой спальный район, который мне нужно пересечь. Опасности пока никакой не ощущаю, осторожно продвигаясь мимо своей прежней работы. «Заглянуть, что ли?» «А нафига?» — тут же приходит в голову отрезвляющая мысль. «Это не моя работа. Моя там осталась. Но что-то тянет на прежнее место. Пойду, гляну. Или это чужое тело сохранило какие-то привычки? А вдруг там что-нибудь полезное для себя найду? И у знакомого дома меня прижали к асфальту короткой очередью. И какого черта я сюда сунулся? Нет, надо срочно избавляться от чужих привычек». Не делай это, когда тело с головой не дружит. До спуска в подвал далеко, до железной подъездной двери не очень. Можно доскочить, если стрелять не будут. А стоит мне лишь пошевелиться, как откуда-то сверху прилетает маленькая злобная пуля, осыпает меня бетонной крошкой, падает под ноги сплющенным комочком металла. Понятно, почему стрелок медлил. Вот и гости нарисовались. Пока еще на подходе, но им только за угол повернуть осталось — И вот он я, у стены на карачках сижу, во всей своей камуфляжной красе. Камуфляжный? От пришедшей в голову идеи даже в жар бросила. Но ведь чему-то же я должен был научиться. Не может такого быть, чтобы я ни на что не годен был. Представил, как будто я сливаюсь со стеной, становлюсь таким же серым бетонным. Сильно заколола в висках. Я приподнялся, пересиливая головную боль и круговерсть перед глазами. Пошатнулся, опираясь на стенку, выпрямился с ужасом слушаясь в доносящиеся из-за угла громкие чужие шаги. «Вот сейчас появятся и мне каюк». «Получилось замаскироваться?» «Не стреляют». Я отшагнул, скорее отшатнулся в сторону, сделал несколько заплетающихся шагов вдоль стены, быстро, как-то мгновенно пришел в себя и рванулся к ближайшей подъездной двери. И уже забегая за бетонную перегородку тамбура, услышал переговоры по радио. «Куда он пропал?» Я его потерял, не вижу. — Как это потерял? — Башку отверну. Смотри лучше. — Да не совсем рядом. Или мне кажется? — Точно. Я даже слышу, как гремят листья на деревьях, как трава бьется под слабым ветром и как шуршат бумажные обрывки на асфальте с противоположной стороны улицы. — Куда? В подъезд и наверх? — Или вниз, в знакомое мне место, в подвал? — Нет, лучше в знакомое и я потянул на себя предательски заскрепевшую дверь, вваливаясь внутрь под громкий довольный крик бандитов. «Вон, дверь открылась! Он в подъезд нырнул!» На подкашивающихся от предательской слабости ногах скатился в самом буквальном смысле вниз, цепляясь и перебирая руками по железной круглой трубе перил. В самом низу не удержался, все-таки завалился, больно ударился плечом, перевернулся к стене, слыша и чувствуя, как сминается упаковка пайков в рюкзаке. Вздохнул и... Вон он, внизу, около стенки валяется, сучара. Вверху, в дверном прямоугольнике света, нарисовался черный силуэт. Злорадно засмеялся, щирясь гнилыми зубами. С чего я взял, что гнилыми? Рассмотрел? Каким образом, если мне только силуэты видно? Что за хрень со мной происходит? Что за размышления, вместо того, чтобы постараться убраться подальше, в глубину темных спасительных проходов? Впрочем, поздно. «Почему поздно?» «Никогда не поздно». И я метнулся в глубину черной дыры, только пыль захлубилась, И с удовлетворенным злорадством услышал, как в то место, где я только что валялся дохлым мешком, ударила разочарованная бессильная очередь. «Да что ж он прыткий такой! Найду, суку, на ленточке порежу, а потом продам! Нет, сначала продам, потом нарежу!» «Че несешь? Лезь вниз, лови свежее мясо!» «Сам лезь! Вдруг у него оружие имеется!» «Какое оружие? Откуда? Если бы что было, так он давно бы им воспользовался. А так только драпает. Мясо, оно и есть тупое мясо. Эй, кресеныш, ты там долго собираешься шкериться? Все равно дом оцеплен, никуда ты не удерешь. Выходи по-доброму, целее будешь». Вовремя они мне об оружии напомнили. «У меня же ножик есть, который все режет». И я потянулся к рифленой рукоятке в кармане. «Олень комнатный». Валялся на кровати, вместо того, чтобы ремешок хоть какой-нибудь поискать в квартире. И вообще мог бы и раньше озаботиться. Сколько уже таких квартир прошел? Ничего. Зато дальше умнее буду, если отсюда, конечно, вылезу. Остановился за первым же поворотом. Прижался к холодной стенке. Отдышался. Легче стало. Голова прошла. Ноги не дрожат. Это что, у меня получилось наверху замаскироваться под бетонную стену? И меня поэтому стрелок потерял? Здорово. Надо бы разобраться с таким полезным умением. И получается, не совсем я бесполезный человек. Вот сейчас и проверим. И такой азарт меня охватил, что я даже про опасность забыл, про автоматы в руках бандитов. А те уже вниз спустились и перепираются между собой, кому впереди идти. Так, их двое получается. А что мой внутренний радар показывает? Почему я их сразу не засек? Сбой? Стоило лишь об этом подумать, как сразу же увидел отметки бандюков, отпечатался перед глазами контур подвального лабиринта. Это что, он у меня выключен был? А теперь включился по моему желанию? Круто. А эмоции? О, страшно им. А если представить стаю собак? Во, вообще задрожали. Я даже сам испугался от приснувшего в мою голову чужого ответного ужаса. И громкий топот и вопли удирающих бандитов утвердили меня в своих предположениях. Чисто в подвале. Никого нет. И у подъезда наверху тоже никого. Шанс? И я рванул наверх, вслед за бандитами. Но не на улицу, а на первый этаж. Может, там квартира, открытая, есть с окнами на противоположную сторону. Как-то у меня нет больше желания по подвалам лазить. Сам себя испугался. Не привык еще. Но в голове все отложилось. Позже проанализирую. А на улице ругани мат, спор и новый топот ног, но уже в мою сторону. То есть не в мою, а в сторону моего подъезда. Надеюсь, вы вниз полезете? Должен же стереотип сработать. Точно, вниз спускаются. Осторожно так, медленно и тихо. А остальные где? Как плотно дом оцеплен. Соврали? Одного только вижу в компанию к двум прежним, и тот у подъезда остался. А стрелял тогда кто? я расширил радиус обзора на своем внутреннем локаторе. И даже не задумался, как я это сделал. Просто захотел увидеть чуть дальше и все. И увидел. Вот он, где вражина, клятая, спрятался. Ну и сиди там. А я с другой стороны дома постараюсь вылезти. Лишь бы решеток на окнах не было. Мне повезло. Этот дом был с высоким цокольным этажом, а решеток здесь не было. Или не в этаже дела, а в хозяине квартиры, бывшем. Открыл пластиковое окно, убрал драную москитку, еще раз осмотрелся. И так новая картинка мне не понравилась, что я даже зубами заскрипел. Подмога к ним прибыла. Далеко еще, но если начнут стрелять, точно попадут. Попробовать снова замаскироваться? Вот они, чужие эмоции. Представил себя в них куском грязного асфальта, выпрыгнул из окна, громко топнув при этом подошвами. Не смог удержаться, завалился на бок. Ступни от удара огнем горят, больно, но вроде бы все цело, ничего не повредил. А на руках повиснуть и только потом спрыгнуть не судьба была? Каскадер хренов. Что-то медленно я учусь, как-то плохо навыки усвоились, хотя пробежал вон сколько. И хожу уже почти сутки, и ничего. Даже головой затряс от всех этих бредовых мыслей. Лежу на асфальте, словно голый, открыт чужим взглядом со всех сторон и в размышления ударился. Нашел подходящее время и место. Вдоль по улице, в мою сторону, группа бандитов подходит. А я тут мечтаю. Писец. Точно что-то с головой не то происходит. Одно хорошо. Бандиты как шли, так и идут. Даже не дернулись. Не видят. Работает моя маскировка. От радости у меня даже ноги болеть перестали. И как только перестали, так среди бандитов кто-то громко так проговорил. — чего это окно на первом этаже открыто? И под ним что-то серое валяется, вроде кучи какой-то. — Где? Не вижу ни черта. Глюйки у тебя, — наперебой загомонили его товарищи. А он собрал свою задницу в кулак и рванул через дорогу в ближайший двор. — Да ничего я не курил. Вон же валяется куча. — Э-э-э, куда она понеслась? — Бежит же, вон. Вы что, не видите? — Ничего не вижу. Нет там никого. И тут же кто-то более здравомыслящий в этой группе наконец-то сказанул то, чего я так опасался. «Да стрельни ты в эту свою кучу! Вот и посмотрим, что там!» Короткая очередь. Прилетевшая пуля дергает меня за рюкзак. Но я уже заворачиваю за угол, подраздавшись злой мат вдалеке. Успел. Удрал. И ходу, ходу, нечего тормозить. Только нужно радар свой включить. Хватит уже по-глупому вляпываться. Я птицей перелетел через двор, галопом прошмыгнул через два других, выскочил на следующую улицу, проскочил вдоль домов несколько сотен метров, увидел впереди скопище красных отметок на своем радаре и нырнул между домами. Притормозил, остановился за кустыми зараслями жасмина под чьими-то окнами, отдышался, оглянулся. С такими темпами я скоро чемпионом по бегу стану. Где там погоня? Суетятся, вдоль улицы шныряют, ищут. Ну-ну, ищите. И я рванул вдоль дома, разворачиваясь и выпрямляясь на ходу. И сразу же — бум! От страшного удара в лоб искры из глаз посыпались. В голове зазвенело, шея хрустнула. Я еще успел увидеть, как приближается ко мне сухая земля с высокой травой, после чего сознание помахало мне ручкой. В смысле, рукой. И мое лицо встретило грешную землю уже в отключке. Пришел в себя от удушья. Что-то дышать тяжело. Подтянул руку, приподнялся. Это у меня лицо носом в землю воткнулось. Вот поэтому и дышать трудно. И земли полный рот. Отплевался, отдышался, прислушался. Перевернулся на спину, отпихивая в сторону рюкзак. Чужих голосов не слышно. А на радаре? Близко нет. А так присутствуют, сволочи. И недалеко, рядом совсем. В этом же дворе. Удачный вкус завалился. В голове мозги колокольный воскресный перезвон устроили, но эмоции чужаков кое-как разбираю через волны головокружения. Азарт, нетерпение и... Алчность неимоверная. Да что же вы такие непоседливые и упертые? Я-то вам зачем? Нет меня здесь. А вот в другом дворе, может, и найдусь. Поспешить нужно, а то вдруг сумею удрать. Ладно, походу, нет его здесь. Пошли скорее, в следующем дворе проверим. Что? Бог есть, и он меня спасает? Да, хорошо я головой приложился. Обо что? И что у меня с моей многострадальной башкой? О, как лопа бодрана, и шишка огромная, не дотронуться. Это я об низкий балкон навернулся, вот он, надо мной почти нависает. Привык к высоким цокольным этажам, а тут он оказался низким, вот я и не проскочил по чьей-то лоджии. Не повезло. Шея-то цела. Болит, хрустит, но шевелится. Ладно, бандиты ушли. Можно подниматься на ноги. Что-то меня это путешествие стало напрягать. То от бандитов не протолкнуться, то головой обо что-нибудь ударяюсь, то ноги еще чуть-чуть об асфальт не поломал. Как-то собраннее надо быть, что ли, по сторонам тщательнее смотреть, а не переть на пролом, да на удачу. А в этом дворе живые, оказывается, есть. Вот в том подъезде отметки людей и в следующем. Нет, не в следующем, а через один получается. Выходит, город не совсем умер? Есть жители? Точно, вон через окна дымовые трубы выходят. Печурки стоят. А чем топят? Да какая мне разница, чем они топят? Больше не о чем поразмышлять, что ли? Лучше бы подумал о том, что они давно на крючке у бандитов. Значит, мне никакого резона нет с ними встречаться. Еще тревогу поднимут. Но пообщаться хочется. Интересно же еще что-нибудь разузнать, что тут происходит. Вдруг пригодится. Только понаблюдать бы за ними, присмотреться, а потом и идти на контакт. Ну и времени нет. Рискнуть? С бандитами я точно не поговорю. Тебе даже здрасте не скажут. Сразу или на крючок нанижут, или еще раз по башке дадут. Я же слышал, что им мясо нужно. Ох, что-то мне резко заплахело. а если это мясо в буквальном смысле понимается? Не-не-не, не может этого быть. А где они тогда продукты берут? Чем питаются? Подозрения накатились, бросили в дрожь. И тут же отхлынули. Вспомнился рассказ Чихуана. А фермеры на что? Они и снабжают, и торговцы. И тут же мой второй голос откуда-то появился, проснулся, умную мысль подсказал. А с чего это я взял, что со мной вообще кто-то здесь разговаривать будет? Судя по всему, тут все поголовно вооружены и уже давно. Один я с ножиком шарюсь. А здешняя жизнь наверняка давно приучила людей сначала стрелять, а потом только спрашивать, кто это там в гости зашел. Нет, нафиг. Пойду-ка я лучше себе по добру, по здорову дальше. Целее буду. А любопытство, оно, как говорят, даже кошку сгубило. А я не хочу кошкой быть. «Только полежу еще чуток. Одну минутку. Осмотрюсь пока». «Все. Хватит. Пора отсюда убираться. Еще какая скотина выглянет сверху, заметит, крик поднимет, заложит. Оно мне надо?» «Ох ты ж! Как я головой навернулся! Поплыло все перед глазами. А всего-то приподнялся немного. Что-то в последнее время эти непонятки с мозгами становятся моим постоянным состоянием». «О, как заговорил!» «Так, куда мне дальше?» Сильно навернулся, ориентировку потерял. Вон туда мне нужно, в ту сторону. Ну и пошли потихоньку. Расхожусь, пройдет. Вроде бы никого нет поблизости. Бандюки так в соседнем дворе и ходят, меня ищут. А я в противоположную сторону пойду, потом сверну, куда нужно. И как бы мне от стрелков поберечься? Они же издалека бьют. Кстати, а почему сразу стреляют? Нет, чтобы сначала поговорить, о здоровье спросить, помощь предложить, водички там. «Мы да... что-то тут добра нет. Все меня видят лишь в качестве мяса. Вот жизнь у них веселая. Еще один аргумент в пользу того, что нечего мне здесь делать. Там будет всяко не хуже. А что? Школу я закончил неплохо, дураком не был, поступил на бюджет, что не каждому удается. И в колледже не на самом последнем месте был. Звезд с неба, как говорится, не хватал, но соображал неплохо. Даже подработку себе нашел» а это суметь нужно. То-то. Так что прорвемся. Но не верю я, что у меня такой уж средненький коэффициент интеллекта. Вроде бы так его обозвали. Очень хочется надеяться, что он все-таки повыше среднего будет. Но хочется в это верить, и все. И способности какие-то просыпаются. Сколько уже новых возможностей появилось. Подучусь, и круче меня будут только звезды. Тяжелый у меня выдался день. Мало того, что пришлось поползать по подвалам, удирая от бандитов, лазить под пулями, убегать, головой ударяться, так еще и ползать довелось. На пузе, в животе то есть. И много, до полного протирания коленок и локтей, несмотря на нашитые накладки. Потому что асфальт, он словно наждак ткань стачивает. А к порталу не подобраться, засада. Слишком уж много вокруг подвала вражеских отметок появилось. Караулят. И как быть? Темноты ждать? Раз бандиты сидят, значит, группа еще не вернулась. Имеет смысл подождать их. Они ребята продвинутые, имеют броню хитрую, прорвутся. И я с ними за компанию. Пайки у меня еще остались. За все время я только один израсходовал. Вода тоже на доножке прячется. Ничего, дождусь. Или бандитам надоест здесь сидеть, и они уйдут. Почему бы не помечтать? Ладно, осталось подыскать удобное место для ожидания, такое, чтобы за всеми присматривать. И хорошо бы было разобраться со своим внутренним радаром, отформатировать его как-то, что ли. А еще лучше постараться настроить его на свой-чужой, чтобы группу не прозевать. И будильник при этом поставить. Тут же проснулся мой давно пропавший ехидный второй голос. Расположился в доме напротив, почти рядом с бандитским секретом. Они чуть выше засели, на втором этаже. А я на первом. Нагло? Ничуть. Главное, не обнаружить себя. Зато на этот подъезд будут меньше внимания обращать. Понравились мне в этой квартире полы. Линолеум старый, вытертый и выгоревший. Никакого скрипа, только ходить все равно лучше без обуви. Так, на всякий случай. Впрочем, бандиты наверху не стесняются. Постоянно чем-то гремят, стучат, что-то передвигают. Слышимость в панельке идеальная. Поспать? покасился на кровать. — Нельзя, прокараулю своих. — О как! Я их уже своими считаю. Пол-дела, значит, сделано. Если группу не дождусь ночью, то ближе к утру начну пробираться к порталу самостоятельно. Использую свою маскировку. Надеюсь, она меня не подведет. Ну и остальные мои способности. А полежать все-таки нужно. Устал же. Столько пришлось пройти, пробежать и проползти. Сбросил подушку с кровати на пол, подстелил одеяло, улегся. Так оно лучше будет. Не придется опасаться внезапного скрипа пружин матраса. В туалет же нужно сходить. Первый раз за все время приспичило. Хорошо, что никто в доме не живет. Пустая канализация. Пришлось подниматься. Зато потом стало так хорошо, что все предстоящие проблемы показались пустяком. Справлюсь. Вывернусь. А спать хочется? Нет, так я прозеваю своих. Поднялся, остановился сбоку от окна, вгляделся в ночную темень. «Подходящая ночка для моих целей. Ничего не видно. Хоть глаз выколи. Облака на небе. Даже противоположного дома не вижу. Радар мой только и помогает». Хорошо покопался в своей голове, пытаясь понять, что и как он мне показывает. Понял лишь одно. Если сосредоточиться на нужном мне объекте, то он на фоне других начинает выделяться, более четко просматривается, что ли. А больше ничего у меня не получилось». Знаний и умений не хватает. Вспомнив прочитанные книги, попытался листок бумаги на столе пошевелить, но ничего не вышло, только голова заболела. Поэтому отложил все эксперименты до более удачных и спокойных времен. И свой чужой поэтому же не получилось сделать. Нет умений и понятий, как это надо делать, на какие кнопки в голове нажимать. С чужими-то понятно, они все на радаре красный, а как среди них своих отличить, не видя их? То-то поэтому все тщетные потуги отложим, сосредоточимся за наблюдением за окрестностями и перемещениями этих отметок. Может, по их активности удастся что-то понять, засечь приближение нужных. Через часок приблизительно, конечно, понял, что переоценил я свои силы и возможности. Очень тяжело было держать свой радар постоянно включенным. Да еще и перемещение отметок контролировать. Чуть мозги не вскипели. Пришлось отключаться и дальше лишь периодически осматривать округу. Слабоват ты на мозги, кандидат в пираты. Не примут меня в экипаж с такими маленькими способностями. Только злость на самого себя и помогла продержаться до второй половины ночи. И когда уже собрался выходить на улицу, тогда и заметил три точки, подходящие к красному кругу бандитского оцепления. Успею ли я их перехватить?